Глава 2. Лу Женьсян посещает роскошный пир в Суджоу. Вэньцин, возвращаясь домой, остается погостить в Шанхае. Как известно, великая цинская династия вступила на престол по воле неба и распространила свою власть на все уголки страны. Она действовала испытанными методами, подражая национальным китайским династиям, а поэтому, как говорится, и ветер ей благоприятствовал, и дождь приходил в указанный срок. Государство наслаждалось миром, а народ — спокойствием. Просвещенные государи сменяли один другого непрерывной чередой. Воистину, народу было за что воспевать заслуги и добродетель монархов, ибо они походили на солнце, дающее тепло, и облака, посылающие дождь. Только при императоре Сяньфэни вспыхнуло восстание в Цзиньтяне, которое на известное время возмутило спокойствие страны. Император Сяньфэнь правил с 1851 по 1862 годы. Цзиньцян, деревня на юге Китая, где началось Великое Тайпинское восстание, 1851-1864 годы. Однако династия, как всегда, оперлась на своих преданных генералов, вышедших из Цзюэжэни, Цзиньши и академиков. Ученые степени в феодальном Китае присуждались на специальных государственных экзаменах. Выдержав уездные областные экзамены, претендент получал степень Сюцая, выдержав провинциальный — степень Цзюйжэня, а для получения степени Цзэньши нужно было выдержать дополнительно к этому столичные дворцовые экзамены. Ученые степени давали преимущественное право для службы в Академии лескистей и занятия чиновных должностей. 15 лет они трудились в поте лица, срубили несколько десятков тысяч голов и стерли с лица земли, всех бунтовщиков. К моменту описываемых событий шел пятый год правления Тунджи. Тунджи император, правивший в Китае с 1862 по 1874 годы. Мятежи были подавлены, и жители Поднебесной на все лады восхваляли Великую Цинскую династию. Мудрый монарх Тунджи, со своей стороны повелел в каждой провинции, округе и уезде, где местные войска и ополчения с особой доблестью подавили мятежников, добавить по нескольку новых вакансий для сюцаев, а в местах больше всех потерпевших от волнений снизить налоги. Кроме того, всемилостивейше было разрешено облегчить налоги за перевозку зерна по каналам в области Суджоу и других, где они были особенно тяжелы. Население Суджоу было растрогано до слез. Через год подошел срок столичных государственных экзаменов. Провинциальные столичные дворцовые экзамены устраивались один раз в три года. Даже в период военных событий книжники не переставали заниматься уставными сочинениями, готовясь к дворцовым экзаменам. Так что же говорить о временах веселых плясок и прославления мудрого государя? В программу государственных экзаменов входило преимущественно знание древних конфуцианских канонов. При Маньчжорской династии сочинения должны были состоять из восьми разделов и насчитывать до 700 иероглифов. Словно тучи понеслись они на экзамены. Когда вывесили список прошедших испытания, не выдержавшие забрали свои пожитки и горько рыдая покинули столицу. Зато получившие степень дзиньши чувствовали себя как растение после обильного дождя или народ оправившийся после бедствия. Они благодарили своих учителей, поздравляли друг друга, устраивали складчины и пили до ума помрачения. Потом прошли дворцовые экзамены. Через три месяца стало известно, кто оказался избранным. Третьим выдержал экзамен Хуан Вэньцзай. Второе место завоевал Ван Циюань. А кто оказался первым, лауреатом? Им стал Цзинь Вэньцин, родом из уезда Усянь, провинции Цзянцу. Я думаю, что граждане, незнакомые с системой экзаменов, вряд ли поймут всю ценность звания лауреата. Такое звание дается только в Китае, и то один раз в три года. Счастливец получает его лишь в том случае, если его предки в течение ряда поколений вершили одни добрые дела, если вид женщины никогда не будил в нем дурных мыслей, если у него имеются прочные связи в столице и, конечно, если его сочинение написано мастерски. Такого человека называют бессмертнейшим из небожителей, учеником самого Сына Неба, по таланту и уму Он в три раза превосходит Суши или Бо, не говоря уж об англичанине Бэконе или французе Руссо. Суши, xi 12 века, или Бо – VIII век, великие китайские поэты. Но ну, оставим эту тему. Расскажем лучше о чайной собрании изысканных, находящейся рядом с даосским храмом «Источник мироздания» в самом центре города Суджоу. Однажды в этом заведении сидели трое людей и попивали чай. Одного из них, бородатого старика, звали Пань Цзэн Ци. Он был видным человеком в Суджоу. Другого, средних лет, с вытянутой как у дракона головой, звали Цянь Дуаньминь. Он славился своим искусством каллиграфии. Последний, Лу Жэньсян, с маленьким круглым лицом, добился высокого мастерства в экзаменационных сочинениях. Они считались знаменитостями в Суджоу. Так Лу Жэньсян выдержал провинциальные экзамены. Дуаньминь был даже избран в императорскую академию лес кистей. Академия лес кистей, Ханьлинь, была основана в начале XVIII века и представляла собой высшее научное учреждение империи. В ее обязанности входило комментирование императору конфуцианских классиков, составление государственной истории, биографии знаменитых сановников, различного рода книг, эпитафий. В описываемый момент все трое были увлечены разговором. «С нами, с уджоусцами, никто не сравнится», — говорил пань Цзэнцэй. С тех пор, как при цинской династии была восстановлена система экзаменов, звание лауреата получило 97 человек, и из них 55 — уроженцы нашей провинции Дзянсу. А из этих 55 — 15 жили непосредственно в нашем городе. Теперь первое место на дворцовых экзаменах занял Цзинь-Вэньцин из переулка «Круглый пик». Молодец! Не посрамил земляков. Земли, о которых вы говорите, в прошлом принадлежали восточному У, государству, где процветала литература, подхватил Цянь Дуаньминь. Неудивительно, что из Суджоу выходят лауреаты. Но, на мой взгляд, это относится не только к нашему городу, но и к судьбам всей страны. Прошу пояснить, удивленно сказал пань Дзенци. Известно, что наивысшего расцвета наша династия достигла при императоре Цянь Луне. И тогда лауреатов на суджоу было больше всего, ответил Цянь Дуаньминь. Цянь Лунь 1736, 1795, Цзя цин 1799, 1820, Дао Гуан, 1821, 1850, Маньчжурские императоры. Четверо из них стали академиками всего лишь за две сессии. В этот же период. Появился и Цанцянлин, который сумел завоевать все высшие ученые степени, хотя и не в два приема, а в три. При императоре Дзяцине было двое лауреатов. В 16 году его правление, когда снова подошел срок экзаменов, лауреатов и Суджоу джоу не оказалось, но зато второе, третье и четвертое места заняли Суджоусцы. Это тоже можно считать славной страницей в истории нашего города. При Дао-Гуане был только один лауреат, который еще поддержал на некоторое время славу предков и посеял семена учености. А потом положение страны из года в год становилось все хуже. Я помню, при императоре Сяньфэни государственные экзамены проводились пять раз, но их никто не сдавал, так как в стране царила сумятица. Имеется в виду тайпинское восстание. Дуаньминь сокрушенно покачал головой. С тех пор, как мой дядя Пань Цун инь завоевал третье место, су забыла забыл о лауреатах, как забыл мир мелодию «Прогулка на широком холме» после смерти Цзыкана. Цзыкан — знаменитый поэт и музыкант третьего века. Сейчас наш мудрый сын неба снова направил страну к процветанию, и судьба, надеюсь, будет улыбаться ей миллионы лет. Поэтому я заранее был уверен, что на нынешних экзаменах звание лауреата получит уроженец Суджоу. Ваши слова, господин, мудры, как гадание на основе инь и ян, поддакнул Лу Женьсян. Инь ⁇ женское отрицательное темное начало. Ян ⁇ мужское положительное светлое начало. Основные понятия древнекитайской натурфилософии. Я ведь учился вместе с Цзиньвэньцином и знаю, какими редкими способностями он обладает. Не говорю уж о его сочинений, но все исторические трактаты он просто знает наизусть. Например, в прошлом году я видел, как он в своем кабинете сверял историю династии Юань и твердил всякие диковинные монгольские слова. Юань. 13-14 века. Династия, установленная в Китае монголами. Я ничего не понимал, а он читал так бегло, что мне казалось, будто я слышу настоящую заморскую речь. Пань Дзен строго посмотрел на него. Опомнись, это не заморский язык, говорят монголы, те же манджуры. Разве ты не знаешь, что все родственники императора тоже носят всякие диковинные имена? Он хотел продолжить свою мысль, но тут Цянь Дуаньминь выглянул в окно и крикнул. Смотрите, Го Джао Тин! В чайную вошел стройный худощавый человек, за которым следовал прелестный юноша с белым, словно выточенным из яшмы лицом, длинными бровями и красивыми глазами. Луженцян встал, поклонился и воскликнул, обращаясь к юноше: "Как, Хэтай Джень тоже пожаловал? Мы встретились случайно и, зная, что вы здесь, решили заглянуть." Улыбаясь, пояснил Годжаотин. «Сегодня вечером Сэ Фу устраивает для вас прощальный ужин у гитеры Ляньпиньджу. Вы не забыли?» Лу Жэньцян кивнул. «Еще рано». Цянь Дуаньминь не расслышал, о чем говорили его компаньоны и уловил только слова «прощальный ужин». Тогда он спросил Лу Жэньцяна. «Куда ты собрался ехать? Почему мне ничего не известно? «Всего лишь в Шанхай», — ответил Лу. «На днях я получил письмо от Вэньцина. Он испросил отпуск для свидания с родителями, по дороге заехал в Шанхай и поселился в гостинице «Слава и богатство». Приглашает меня провести с ним день-другой. Я несколько раз проезжал через Шанхай, когда ездил в столицу на экзамены. Говорят, сейчас его не узнать. Туда переехали из Суджоу две трупы куньшанской драмы, которые зарабатывают довольно недурно. Куншанская драма. Театральный жанр, господствовавший на китайской сцене с 16 по 18 века и возрожденный в наши дни. Есть там два великолепных театра столичной драмы. Классическая форма музыкального театра, популярная до сих пор. Открылись рестораны со столичной и аньхойской кухнями. В некоторых ресторанах можно попробовать английские и французские блюда. И ни в одном из этих мест я еще не бывал. «Шанхай, конечно, расцвел, но это не более как проходной двор», возразил Хэ Тай Джен. «Там собрались главным образом странствующие знаменитости вроде каллиграфа Мо Юджи и художника Тан Цюньбо. Ими увлекаются, слава их гремит, но, мне кажется, на их произведениях лежит отпечаток торгашества. Все это значительно примитивнее старинного уставного почерка, древних письмен или картин нашего земляка Жень Фучана». «В Шанхае печатают книги каким-то литографским способом», заметил Цянь Дуаньминь. Литография распространилась в Китае с середины XIX века под влиянием европейцев. Позавчера мне попался сборник самых знаменитых каллиграфов «Джили». «Джили» — название столичной провинции в Китае. Бумага прекрасная, иероглифы четкие, очень нарядное издание. Все дело в оттисках. Когда книга отпечатана на хорошей бумаге и удачно оформлена, на нее и смотреть приятно, независимо от содержания». Пань Цзин Ци, слушавший оживленную беседу молодых людей, не выдержал и, подняв похожую на разрезанный арбуз пиалу с чаем, вмешался в разговор. «Да, Шанхай теперь — средоточие богатства и роскоши. Но я слышал, что улица публичных домов проходит по самому кладбищу канцлера Сюйда». Китайский канцлер XIV века, завоеватель областей, находящихся к западу от Китая. Он был пионером, проложившим дорогу для западной цивилизации, а после открытия Шанхайского порта власти не смогли сохранить даже его склеп. Кто-то сложил стихи, полные сочувствия к канцлеру. «Гуляют в Атаге друзей вдоль улицы Баошань. Здесь туфелик, женских следы, здесь пудр и духов ароматы». Но прежнего канцлера где покоится ныне душа? Пол кладбища — черни жилье, пол кладбища — храмы разврата. Разве это не прискорбно? «Дзинь Вэньцинь возвратился из Пекина по суше или пароходам?» — спросил год Джао Тин. «На пароходе американской компании «Рассел и компания», — отвечал Лу Женьсян. Кстати, в позавчерашней газете было помещено расписание морских рейсов вставил Пань Цзэнци. «Корабли названы в основном по различным местам Китая, но один из пароходов, который ходит по Янцзы, называется Конфуций». С минуту длилось удивленное молчание, потом раздался дружный смех. Пока они разговаривали, солнце медленно ушло за горизонт и наступили сумерки. «Господин Лужэнцян, вы пойдете к Лянь-Пинджу? спросил Го Джаотин. «Если хотите успеть, то уже пора». Лу Жэньцян задорно поглядел на собеседников. «Жаль, что Цянь Дуаньминь и Хэ Тайджэнь никогда не нарушают своего обета, а то нам было бы еще веселее». «О, они большие моралисты», — заметил Го «Хорошо еще, что они не стремятся вас поучать, а вы хотите их соблазнить». Хэ Джень очень увлекался неоконфуцианской философией. С Цянь Дуаньминем его сближали общие стремления. Верные конфуцианскому морализму они никогда не бывали у гетер, поэтому немного посмеявшись вместе с друзьями распрощались и ушли. Джаотин и Лу Жентян тоже вышли из чайной, решив пройтись пешком. Недалеко от храма Гуанди и моста Иволги их обогнал Паланкин. Гуанди Гуань Юй канонизированный национальный герой периода Троецарствия, третий век. Друзья посторонились, уступая дорогу, но из Паланкина вдруг выглянула миловидная женщина, которая обратилась к ним на суджоуском наречии. «Господа Го и Лу, господин Се уже у меня. Прошу и вас поскорее». Это была Гитера Лян Пиньджу. Паланкин в одно мгновение исчез, словно унесенный ветром. Вскоре друзья добрались до дома, где жила Гитера. Действительно, Седзефу был уже там. Увидев гостей, он поспешно поднялся и приветствовал их. ⁇ Я вижу, великий благотворитель преисполнился милосердием и решил спасти несчастную девушку ⁇ воскликнул со смехом Годжаотин. Как вы думаете, почему он назвал Седзефу великим благотворителем? Дело в том, что Се был весьма богат и любил помогать бедным. Упомянутое прозвище дали ему жители Суджоу, поэтому слова Годжаотина вызвали общий хохот. Тем временем в комнату вошла хозяйка дома, неся на блюдце тыквенные семечки. Лу Жэньсян наклонился к гитере и тихо прошептал ей на ухо. «Волнуешься?» Лянь Пинжу увернулась и, поставив блюдце на стол, опустилась в кресло. «Что за шутки? Я не понимаю». А Лу Жэньсян уже заметил в глубине комнаты дородного и невысокого человека лет сорока с круглым блестящим лицом, на котором, казалось, была написана сама искренность. Увидев Гой Лу, он расплылся в улыбке и поклонился. «Это господин Чен Мушен», — представил его Сэдзефу. «Только вчера приехал из Шанхая». Когда церемония знакомства была закончена, и все уже собрались снова садиться, появился слуга и доложил. «Его превосходительство — господин Бэй!» Лу Жэнсян вскинул голову. На пороге стоял знакомый ему Бэй Юдзен. В прошлом он занимал должность судьи в столичной провинции и во время сожжения Юань-Мин-Юаня сделал немало для того, чтобы заключить перемирие. юань – императорский дворец-парк в Старом Пекине. В 1861 году, во время Третьей опиумной войны, был разграблен и сожжен объединенной армией во главе с Англией и Францией. Сейчас он почему-то вышел в отставку и поселился в Суджоу. Пока все знакомились, был накрыт стол, и Лян Пинжу попросила гостей выбрать себе девушек. Каждый из мужчин назвал по одной. «А кого желает господин Бэй Юдзэн?» — осведомился Сэдзэфу. «Я слышал, здесь есть девушка по фамилии Чу. Ее зовут, кажется, Айлинь», — промолвил Бэй. «Она недавно приехала из Ханчжоу», — Сэдзэфу записал. «Это Чу Айлинь немного со странностями», — задумчиво произнес Лу Жэньцян. «Мне рассказывали, что у нее масса музыкальных инструментов, Двенадцатиструнная цитра, лютня, свирель, флейта, множество эстампов, каллиграфических прописей, книг, картин, на некоторых из них печати знаменитых мастеров. Есть и другие редкие вещи, вроде яшмовой печатки, принадлежавшей наложнице ханьского императора. По-видимому, это девушка из благородной, но разорившейся семьи. А может быть, бежавшая конкубина. «Уж не печать ли это красавицы Джао Фе Янь, предположил Го Джао Тин. Джао Янь, любимая наложница ханьского императора Чинди, первый век до нашей эры, ставшая впоследствии императрицей. Она хранилась в коллекциях господина Гун Цзэджэня, и в его сочинениях есть даже стихотворение, посвященное ей. Гун Цзэджэнь 1792-1841 Китайский поэт-патриот. «Перед отъездом из Шанхая я встретился с сыном Гун Цзэджэня, Гун Цяо Ци», сказал Чен Мушен. «Не говорите об этом человеке», вскричал Бэй Юдзэн. «Он продался иноземцам». «Как же он мог так поступить?» удивился Сэдзефу. «Может быть, иноземцы посулили ему огромные богатства, раз он согласился служить им?» «Да нет», возразил Бэй Юдзэн. Просто характер у него странный. Вечно говорит какую-то ерунду. Он считает, что лучше подарить поднебесную наземцам, чем оставлять ее под нынешней династией. Как вам это нравится?» «Рассуждения его папаши тоже были весьма странными», — сокрушенно покачал головой Сетзефу. «Недаром древняя пословица говорит, если отец грабитель, сын станет убийцей». «Если таких людей не уничтожать, они нанесут непоправимый вред нашей династии», убежденно проговорил Чен Мушен. «Конечно», — подхватил Бэй Юдзен. «Счастье, что во время войны начала 60-х годов Пекин защищал князь Мудрый, отличающийся дальновидностью. Тогда я был в столице и почти ежедневно встречался для переговоров с английским послом Томасом Вейдом». Только удача, которой мы пользуемся благодаря добрым деяниям наших предков, помогла нам добиться, чтобы англичане отвели свои войска от Пекина и согласились на контрибуцию и открытие нескольких наших портов для торговли. Иначе, вы только представьте себе, столица оказалась бы захваченной, в провинциях бесчинствовали бы длинноволосые. Так называли в официальных кругах участников восстания тайпинов, которые не желали по приказу маньчжуров заплетать косу и брить спереди голову. Трудно вообразить большую смуту. Мне было очень нелегко склонить князя Мудрого на перемирие, но теперь, когда я вижу, как спокойно и счастливо живет наш народ, я понимаю, что ради этого стоило потрудиться. Иными словами, заключился Зефу, вы, господин Бэй, оказались достойным слугой династии. Что вы, что вы, смущенно забормотал Бэй Юдзен. А мне кажется, хотя в поднебесной установился мир, «Особенно надеяться на него не приходится», — молвил Чен Мушен. «Силы иностранных держав растут, техники у них все прибавляется. Мы же ничего не делаем для строительства пароходов, железных дорог, электрических линий и производства пушек. Разве мы сможем устоять перед ними?» Пока он говорил, в комнату вошли девушки. Мужчины принялись весело пить, ощущая чудесную мелодию музыки, теплоту женских улыбок и пьянящий аромат косметики. Чу Айлин действительно оказалась очень приятной девушкой. Было ей лет 20, держалась она непринужденно, но когда ее попросили рассказать о своей жизни, она скромно улыбнулась. Мужчинам удалось узнать лишь, что она живет вместе с подругой и что обе они приехали из Ханчжоу. Гости быстро договорились, что после ужина отправятся к ней. Лу Жинцяну, который уезжал в Шанхай, нужно было собирать вещи, поэтому он вызвал носильщиков Паланкина, распрощался со своими собеседниками и уехал. Но о нем пока говорить не станем. Расскажем лучше о Цзинь Вайнцине, который, выдержав дворцовые экзамены, и спросил отпуск для свидания с родителями. На пароходе, не уступавшем скорости морскому коньку, он доехал до Шанхая, где поселился в гостинице «Слава и богатство». Здесь ему пришлось нанести визиты мэру Шанхая и другим высшим чиновникам. Не обошлось, конечно, без взаимных угощений, приглашений в рестораны и театры. Кроме того, Цзинь Вэньцина постоянно навещали земляки. В один из таких дней слуга принес Цзиню визитную карточку и добавил, что его превосходительство Фэн желает нанести ответный визит. Увидев на карточке три иероглифа Фэн Гуэй Фэнь, Цзинь поспешно поднялся и сказал: «Проси». Слуга подошел к дверям, встал в стороне и откинул занавеску. На пороге показался старик лет шестидесяти с белой бородой, немного сгорбленный, но с живыми блестящими глазами. Увидев Дзинь Вань Цына, он довольно засмеялся. Дзинь бросился вперед и, назвав гостя дядей, низко поклонился ему. Когда церемонии были окончены, хозяин с гостем уселись и коридорный внес чай. Поговорив немного о достопримечательностях столицы, старик принялся поздравлять Венцина. «Твоя карьера подобна взлету дракона», — сказал он. «Ныне наступила эпоха, когда установлены связи между государствами на всех пяти материках. Прежние знания, основанные лишь на умении писать сочинения и выуживать цитаты из классических книг, теперь стали недостаточны». В свое время Конфуций перевел поздравления, представленные китайскому двору 120 -ю иноземными государствами. Мне кажется, сейчас как никогда раньше необходимо изучать иностранные языки, чтобы узнать, в чем причины богатства и силы иноземцев, проникнуть в тайны звука, света, химии и электричества, производства кораблей, винтовок и пушек. Только научившись всему этому у иностранцев, мы придем к процветанию. Я слышал, что в марте прошлого года в столице открыли школу переводчиков и набрали туда способных молодых людей. Если исходить из принципа «незнание даже одного предмета – позор для конфуцианца», открытие школы следует считать правильным. К сожалению, придворные сановники мешают ее деятельности и подают императору доносы. Студентов школы переводчиков презрительно именуют «заморскими дзюженями и «дзиньши». «Даже Волян Фэн, наиболее крупный моралист нашего времени, и тот выступил против. Один столичный чиновник переписал его доклад и прислал мне. Я никак не могу согласиться с ним». Цзинь Вэньцин одобрительно кивнул. «Ты достиг высокого положения. Тебя можно считать одним из первых людей Китая», — продолжал старик. «Но если бы ты знал иноземное государство и хорошо разбирался в современных событиях, Разве ты не поднялся бы еще на одну ступень? Я знаком с господином Сюй-Сюэ великим конфуцианцем, необыкновенная ученость которого признается как у нас, так и на Западе. Его сын Сюй-Ин — твой ровесник, но он не копается в сборниках сочинений для государственных экзаменов, а целыми днями изучает западные науки». Вэньцин собрался ответить, как вдруг появился коридорный и сообщил, что прибыл Лу Когда он вошел, все обменялись несколькими вежливыми фразами. Когда выехали, когда прибыли, где остановились. «Очень хорошо, что вы здесь», — заметил Фэнгуй и Фэнь. «В саду английского консульства открылась выставка цветов, которая по традиции устраивается в апреле каждого года. Там представлены самые удивительные редкие растения стран Запада. Стоит посмотреть. Приглашаю вас послезавтра сходить туда вместе со мной». Он отхлебнул два гладка чаю, встал и распрощался. Проводив Фэнгу и Фэня, Цзинь и Лу вернулись в комнату и продолжили беседу. Сначала они говорили о разных пустяках, затем стали думать, как бы получше развлечься. «Я уже был в кумирне тишины и в саду семейства Сюй», — сказал Цзинь Вэньцин. «Ничего интересного. Городской сад лучше. Давай перекусим и отправимся туда». Лу Жэньцян согласился. Дзинь Ваньцин приказал накрыть на стол и одновременно нанять легкую коляску. Не успели они умыться и прополоскать рот после еды, как коридорный доложил. «Экипаж подан!» Цзинь Ваньцин переоделся в новое платье и захватил с собой веер. Пропустив лужень вперед, он запер дверь и сказал несколько слов слуге и коридорному. Затем он отдал ключ портье и вышел к воротам, где их ждала коляска. Кучер рванул по воде, арабский скакун светло желтой масти сверкнул копытами, и они вихрем понеслись к реке Хуанпу. Свернув на набережную, они поехали прямо на север. Ни одной пылинки не поднималось из-под колес. Перед глазами лежала гладкая, как зеркало, поверхность реки, над которой вздымался лес мачт. Вскинув голову, друзья увидели медную статую Гордона, грозно нависшую над набережной. Чарльз Джордж Гордон. 1833 1885. -й. Английский генерал, участвовал в войне Великобритании и Франции против Китая. Вскоре перед коляской промелькнул высокий каменный монумент, в котором они узнали памятник, воздвигнутый в честь подавления Тайпинского восстания. Вэньцин с Лужинцянам еще продолжали оживленно болтать, как вдруг коляска остановилась. Друзья вошли в ворота сада. Внутри оказались просторные беседки, павильоны и множество удивительных растений. Цзинь и Лу присели в одной из беседок и принялись наблюдать за гуляющими, среди которых были европейцы в коротких сюртуках с твердыми воротничками, китайцы в легких рубашках и длинных халатах, перетянутых тонкими поясами с веерами в руках, китайские и европейские женщины с насурмлёнными бровями в праздничных одеждах. Неожиданно перед ними появился иностранец в сопровождении китайца лет 40, черноглазого с реденькой каштановой бородкой они также уселись в беседке и заговорили между собой на иностранном языке между тем солнце склонилось к западу деревья потемнели друзья медленно вышли из сада подозвали извозчика и снова поехали по набережной хуанпу выехав на главную улицу они сделали круг к четвертой авеню вдоль которой строились здания европейского типа но тут навстречу им попался слуга дзеньвайьцина с пригласительным билетом в руках его превосходительство сюэ просит господина немедленно прибыть в ресторан «Изысканные блюда» восьмой кабинет. Цзинь Вэньцин понял, что его приглашает Сюэ Фужэнь из Уси и кивнул в знак согласия. Лу Жэньцян, которому нужно было вернуться в гостиницу, вышел из коляски на шахматной улице. Оставшись один, Цзинь Вэньцин поехал по шахматной, свернул на восток и остановил коляску у подъезда ресторана «Изысканные блюда». Его тут же провели в кабинет. Цюэфу Жень был уже там и при появлении Цзиньвэньцина поднялся навстречу. За столом сидело еще пятеро гостей. Хозяин представил их прибывшему. Один из них, Люй Цанчу, подал в свое время длинный проект двору и даже вызвал этим милость в императорский указ. Впоследствии он был послан в провинцию Дянцу кандидатом на должность начальника уезда. Трое — Ли Баофэн, Ма Джунцзян и Ван Гунтянь, Слыли знатоками китайских и западных наук Ван Гунсянь. Под этим именем в романе выступает Хуан Цунсянь. 1848-1905, знаменитый поэт и дипломат, активный участник реформаторского движения в конце XIX века. Последний Сюй Ин тоже, несмотря на свою молодость, осваивал западные науки. Выразив сожаление, что они не знали друг друга раньше, все уселись за стол. Официант принес меню, и гости принялись выбирать блюда. Сюэ Фужэнь приказал открыть бутылку шампанского. Вдруг за окном послышался скрип сапог. Цзинь Вэн Цин поднял голову и заметил, что китайцы с иностранцем, которых он видел в саду, входят в ресторан. «Кто-нибудь знает этого человека?» — указывая на китайца, спросил Сюэ Фужэнь. Все ответили, что не знают. «Это ведь Гун Сяо Ци, промолвил Сюэ. «Сын господина Гун Цзэджэня?» Совершенно верно. Когда Томасу Вейду захотелось почитать историю династии Хань, он велел пригласить китайского учителя, но никто не решался заниматься с ним. «История династии Хань» — сочинение известного литератора и полководца Баньгу, Первый век. Только Гун Цзяо Ци осмелился, хотя не знал английского языка, и постепенно вошел в большое доверие к Вейду. Говорят, даже Юань Мин Юань был сожжен по его совету. «А этот иностранец, как мне известно, из консульства. Но имени его я не знаю», — добавил Ма Джун Дзянь. Гун Сяо Ци имел двух наложниц. Они были его любимицами и заправляли всем домом. Когда Сяо Ци писал, одна из них растирала тушь, другая графила бумагу. В общем, жилось ему недурно. Кто мог ожидать, что в январе этого года обе наложницы сбегут? До сих пор их ищут, но никаких следов. Удивительный случай, не правда ли? Пока гости весело болтали, в подъезд ресторана зашел какой-то человек и послал в их кабинет свою визитную карточку. В связи с этим можно привести следующие стихи. «Нынче в гости щеголи шли по приглашению. Встретились у берега все мужи известные. Широта озерная, быстрых рек стремления». О, такие люди в этом мире редкостны. Если вы хотите знать, кто был пришедший, прочтите следующую главу.